От него исходила бешеная кильваторная струя, против которой не мог устоять ни один человек, тем более что ни один человек не желал устоять, ибо то, что вздымало эту струю, что увлекало их, гнало их по направлению к нему, было волей, волей в чистом виде. Они окружили его кольцом двадцать-тридцать человек,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 И каждый член этой дикой своры ухватил себе кусок, отбежал в сторону, гонимой похотливой алчностью, и сожрал его. Через полчаса Жан-Батист Грыной до последней косточки исчез с лица земли. Когда, завершив трапезу, эти каннибалы снова собрались у огня, никто из них не сказал ни слова.